чем еще никогда и никому не приходилось сталкиваться, показалось ему пустотой. Полная луна, прородительница мистерий, звала ступить на неведомый путь, все выше вознося над горизонтом смутный радужный ореол. Густа. Пришло на ум знакомое слово, и как бы в рифму ему отдалось потонувшим колоколом «Холокауст» — массовое уничтожение, нацистский ад на земле. «Перевала движется караван», — доложил наблюдатель Верховному Ламе. «Это они вернулись». «Все?» — несказанно удивился старик с лицом потемневшей сандаловой статуэтки. «Их совсем мало». Равнодушно ответил монах, кутаясь в одеяние. Конец повести. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Ив 1984 год. Считал Николай Казин, звукорежиссер Анатолий Капкин.